Глава 27. Олег. Тактическое отступление. Когда группа вернулась на вокзал, Олег увидел, что такое по-настоящему злой Карасов. Досталось всем. Профессору за бесполезный портал, никчемную аппаратуру и слабость в теории. Танкисту за то, что техника не заведена и не готова к выезду. Личному составу за низкую боеготовность и расслабленность. И самому Олегу за неразборчивость в знакомствах. Священник не слышал, о чем полковник разговаривал с Борухом, стоя у стены замка, но этот разговор его явно разозлил. — Нашёл крайнего, — тихо жаловался научник. — Можно подумать, не через него вся информация по рекурсору пришла. — Думаете, мне кто-то дал его исследовать? Куда там? Что его источник на от оттого и плясали. И вообще, это же не я его потерял. Танкист выслушал начальственную ругань стоически, не дрогнув лицом. Откозырял, сказал «Есть!» и убежал наружу. За окном застреляли, заводя дизеля танков, из открытой двери потянуло едкой солярной гарью. «Так, проф!» — полковник снова прибежал на галерею. «Программируйте подрыв спецбоеприпаса с мобильного пульта. Инструкции в конверте по протоколу «Мертвая рука». Но поспорить хотите? Нет. Я так и думал. Это крайняя мера, но если придется, мы пойдем на это». «Нельзя, чтобы им досталось все, что мы сюда притащили!» «Вы», — полковник смотрел на священника, явно забыв, как его зовут. «Отец Олег», — подсказал он. «Олег, да, вы, Олег, переходите из разряда приблудных гражданских в статус ценного заложника, поэтому поедете с нами. Если ваши приятели сделают неверный выбор, мы вас показательно расстреляем». Посмотрев в ошарашенное лицо священника, сделал паузу и добавил. «Шучу, не расстреляем, но блефовать будем отчаянно. Так что постарайтесь убедительно испугаться. Тем более, что на самом деле вы не знаете, шучу я или нет». О задача Олега этой дилемой он снова убежал вниз раздавать распоряжения. Похоже, гарнизон на всякий случай готовился к эвакуации. Паковалось снаряжение и оборудование, солдаты закидывали ящики в кузова грузовиков. «Что за боеприпас, Александр Васильевич?» — спросил священник у профессора. «Чёртовы военные!» — зло ответил тот. «Установили ядерный заряд на случай, если операция провалится. И я об этом узнаю только когда всё летит под откос. Вы можете себе такое представить? А если мы не успеем уехать из зоны поражения? А если...» Он достал из сейфа несколько конвертов, перебрал их, выбрал один с красной полосой, остальные убрал в портфель. Подумав, сгрёб туда же все бумаги. «Вы идите, идите. Это всё очень секретно». — рассеянно сказал научник, вскрывая конверт и углубляясь в чтение. — Мне еще программировать эту штуку. — Эх, сколько работы прахом пойдет. Какое оборудование погибнет? Вскоре Олег снова трясся в десантном отсеке МТЛБ, подпираемый сбоку Гелаевым. Ему связали руки. — Для убедительности, — сказал полковник. — Но не туго, больше на показ. Наверное, если постараться, он смог бы выкрутить кисти из веревки, но приходилось терпеть. Солдаты косились на него с удивлением, но никак не комментировали. Спереди и сзади мотолыгу сопровождали два танка, поэтому шума и дыма они теперь производили не в пример больше. Ворота Рыжего замка оказались гостеприимно раскрыты. Во дворе стоял поврежденный микроавтобус. Но больше никого и ничего. Даже пулеметы со стен демонтированы. «Осмотрите все», — скомандовал Карасов. «Но осторожно. Майор Мишакер — специалист по минной войне». «И развяжите уже этого!» Гилаев снял с рук Олега веревку, но остался рядом, как бы присматривая. «Мысль сбежать у священника появлялась. Когда тебе связывают руки, это вообще первое, что приходит в голову. Но куда? Тем более, если военные взорвут свою боеголовку или что там у них. Как далеко надо успеть убежать? В какую сторону?» Убедившись, что замок действительно пуст, военные собрались во дворе. «Нет идей, куда могли отбыть ваши приятели?» спросил полковник у Олега. ни малейших», честно признался он. «Так я и думал». «Итак», — обратился он к военным. «Сейчас возвращаемся в ППД, затем организованно отходим из города по направлению на условный запад. Дайте команду на погрузку всего, что еще не погружено». Связист кивнув, убежал к головному танку. «По машинам», — устало скомандовал полковник. Танки взревели дизелями, разворачиваясь на разгромленной площади, и колонна двинулась обратно. На вокзале царила деловитая суета организованного военного драпа. Солдаты под руководством профессора разбирали установку. Кряхтя и матерясь снимались по стаменту тяжеленное колесо актуатора. При приближении священника материться переставали, но кряхтели вдвое выразительнее. Детали тащили на улицу, грузили в кузова машин, крепили там ремнями. Машины одна за другой выезжали с территории и выстраивались в колонну на проспекте. Офицеры собрались в сторонке вокруг стола с картой. Полковник проводил импровизированный штабной брифинг. Олега на него не приглашали, но и не гнали, и он пристроился сбоку послушать. «Поскольку рекурсор нами утерян, открыть портал в базовую метрику больше невозможно. Фактически операция провалена», — вещал Карасов. «Поэтому переходим к резервному плану. Придется оперировать наличными силами. По окончании погрузки колонна покидает город, выходя вот в эту точку. Он ткнул указкой в карту, но Олегу она сбоку была не видна. «Здесь нас прикроют холмы. Произведем подрыв спецбоеприпаса». «Так это не шутка была, да?» — мрачно спросил кто-то из офицеров. Полковник посмотрел на него таким взглядом, что тот немедленно заткнулся. «У нас приказ», — жестко ответил он. В случае провала операции город не должен достаться аборигенам. Ни в коем случае. «Много мы не увезем», — сказал танковый майор. «Машин мало, людей мало». «Единственная серьезная ценность — ядро установки», — полковник показал на волокущих тяжеленное колесо солдат. «Остальное по мере возможности. Оружие и боеприпасы забираем в первую очередь». «Получается, домой нам уже не вернуться?» — напряженно спросил молодой Старлей. Для этого нам надо будет вернуть рекурсор. По резервному плану предусматривалась возможность того, что портал открыть не удастся, и нам придется действовать силами перенесенных с фрагментом боевых групп. Группы, как вы знаете, перенести не удалось в силу не вполне корректных настроек оборудования. Зато мы сумели открыть портал, и какие-то подкрепления все же получили. Это позволяет нам в общих чертах действовать по этому плану. «Нас маловато осталось после этой ночи», — сказал танкист. «Это верно», — признал полковник. «Но, по нашим данным, местные не имеют серьезных сил. Только легко вооруженное ополчение. Организованной боевой группе с бронетехникой и усилением им противопоставить нечего. Они, конечно, попробуют партизанить, но на это уйдет какое-то время, а мы можем сыграть на внезапности». Согласно данным агентурной разведки, здесь один крупный населенный пункт. У нас даже есть его примерный план, правда, сильно устаревший. Полковник зашуршал бумагой, раскладывая что-то на столе. «Это теперь называется устаревший?» — проворчал танкист. «Да это букинистическая редкость. План застройки 50-х годов. Вряд ли они много с тех пор строили. И в чем наша задача? Взять поселение под контроль». «Группой в полсотни бойцов?» — танкист был воплощенный скепсис. «Тремя танками с некомплектом экипажа, без нормального прикрытия, без авиации, в городской застройке. Да они нам арматуры в траке напихают, бутылками с бензином технику пожгут, и все. Это хреновая тактика, полковник». «Тут вам не Сирия, майор», — жестко ответил Карасов. «Народ мирный. Воевать не с кем. Оружия почти нет, бензин в дефиците. Кроме того, у нас есть минометы». Поставим вот тут и тут. Дадим показательный залп. По мирному городу? Постараемся аккуратно. Наша задача продемонстрировать серьезность намерений. Надеюсь, они быстро сдадутся. Это наш единственный шанс выполнить задачу и вернуться домой. А если не сдадутся? Полковник ничего не ответил. Только посмотрел мрачно. На этот раз Олега определили в Кунг-Каэшемке, на шасси Урала, к профессору. Не то в помощь, не то просто так, чтобы тот не скучал. Научник сидел в операторском кресле, второе было занято военным связистом, так что Олегу пришлось пристроиться на откидном сиденье. Это было неудобно, машина раскачивалась, норовясь скинуть его на пол, а окна были слишком высоко, чтобы в них видеть что-то, кроме неба. Происходящее Олегу крайне не нравилось. «Минометы, танки, ядерный заряд. Очень трудно поверить, что ты на правильной стороне». «Александр Васильевич», — позвал он. «Да, что вам?» — отвлекся от созерцания стоящего перед ним пульта с ключом и кнопкой «Профессор». Кабель от пульта был подключен к связной аппаратуре кшм так что, видимо, именно с него будет даваться команда на подрыв. «В городе могли остаться люди?» «Вряд ли», — ответил тот равнодушно. «Но даже если и так...» «Что с того? У нас приказ». «Вас это не смущает?» «Не особенно. Любое значительное действие сопровождается жертвами. Но и бездействие тоже. Делай то, что должно, и будь что будет». Как интересно вы трактуете эту цитату. «Так ради чего все это? Для какой великой цели жертвы?» «Не лезли бы вы, батюшка, не в свое дело. Вы тут человек случайный. Радуйтесь, что живы остались». «А цели, средства и их соотносимость оставьте тем, кто допущен в гостайне, иначе попадете пальцем в небо». «Вы так уверены в своей правоте? Совесть не заест?» Профессор пожал плечами, демонстрируя отсутствие интереса к беседе. Олег замолчал. Возможности как-то повлиять на ситуацию он не видел. Звук моторов за стенками Кунга изменился, перестав отражаться от стен домов. Колонна выехала из города. 10 минут до точки». — сказал сидящий в наушниках связист. Вскоре пол наклонился, машина пошла вверх, а потом в обратную сторону, вниз. Замедлилась, остановилась. Открылась дверь в будку Кунга в лес Карасов. «Готовы?» — профессор кивнул. Полковник достал из кармана металлический ключ на цепочке, вставил его в пульт, повернул. «Жмите!» Профессор откинул крышечку с кнопки, палец на секунду завис. «Отвернитесь от двери!» — сказал Карасов Олегу. — Мы хоть и за холмом, взрыв почти наземный. Щелкнула нервно вдавленная кнопка. Олег непроизвольно сжался, но ничего не произошло. — Ну и что опять? — полковник уже даже не злился, а спрашивал с какой-то обреченностью. — Сигнал не прошел, холм закрывает, — сказал профессор. — Надо антенну поднять. — Разворачивайте антенну, — скомандовал Карасов связисту. — И побыстрее! Тот, кивнув, выскочил из кунга и закричал что-то солдатам. Олег вылез за ним, наблюдая, как военные суетятся, выдвигая сбоку телескопическую конструкцию антенной мачты. «Полковник, это действительно необходимо?» — спросил он Карасова. «Абсолютно», — сказал тот. «Слишком много оружия там осталось. И не только оружие. Нас уничтожат содержимым наших же складов». «И оно действительно того стоит?» — Ну, это ваша цель, какой бы она ни была. — Даже не сомневайтесь. Антенна развернута, передатчик готов, тестовый сигнал прошел, отклик есть. — Да жмите вы там уже! — громко скомандовал полковник, поворачиваясь спиной к холму. Секунды бежали, ничего не происходило. — Что там опять? Вы же должны были отключить задержку. — Не знаю. — из кунга вылез озадаченный профессор. — Сигнал проходит, подрыва нет. «Знаете, Александр Васильевич», — задушевно сказал Карасов, — «я вас сейчас отправлю обратно в город, подрывать его вручную. Родина вас не забудет. Присвоим вам что-нибудь такое посмертно, бюст на родине героя. Вы где родились?» «В Калуге», — упавшим голосом сказал профессор. Вот там и поставим. И табличку бронзовую на дом. С надписью «Здесь» родился тупой, косорукий долбоёб, который не смог выполнить элементарную задачу командования!» Карасов уже орал. «Полковник, я...» «Воздух!» — закричали от головной машины. «Воздушная цель Запада быстро приближается!» «Всем покинуть машины и рассредоточиться!» — крикнул полковник в рацию. «Танки, с вас прикрытие!» «Да уйдите вы из глаз моих!» уже без рации, Олегу и профессору. — В кусты вон спрячьтесь, что ли? — Что же так через жопу-то все? — спросил он в пространство. Но никто ему не ответил.